Матвей. По идее, нигде нехорошо не спится так, как за городом. Я несколько раз ездил в летние лагеря, и всегда было так. После дневной жары город и ночью остается душным, раскаленным, а в лесу все не так. Стоит зайти солнце, и вот уже прохлада, а потом будет и холодно. В городе спишь под простыней, к утру она влажная от пота. А в лагере нужно укрываться одеялом, а то под узору замерзнешь. И всегда за городом я моментально засыпал. Раньше. Этой же ночью со мной творилось нечто странное – Уже алмаз с Егором закончили болтовню, Кирилл засопел, уткнувшись носом в щель между кроватью и стенкой домика, я все ворочался. Лег одетый, поэтому сейчас даже при неясном лунном свете видно, что постель испачкана. Надо бы переодеться, но на это нет сил. Я попытался стряхнуть кусочки травы и грязи, потом плюнул на это занятие и вышел на улицу. Ночной лес тихо шелестел, ветер приятно обдувал лицо. Я медленно обошел наш домик. «Что я тут делаю, а?» Зачем я вообще тут? Мне нужно быть дома. Мне нужно хотя бы посмотреть на Юлю. Теперь я не могу с ней общаться, но видеть-то ее я могу. Незаметно для себя я оказался у домика девочек. Окно у них было закрыто, поверх стекла растянул паутину паук. У Олега, наоборот, окно было распахнуто, как будто он не боялся комаров, летавших вокруг в поисках нажива. Я остановился напротив. Все, что было сегодня, вдруг показалось мне нереальным. Ксения любит Олега, но она ему не нужна. Оле нравится какой-то парень, но наверняка тот убежит от нее, как только послушает про «Резонанс и искры». Егору нравится Ира, но он ей не пара. Все были несчастны, мир был устроен неправильно. Может быть, и Кирилл, и Алмаз, и Олег тоже не нужны тем, кто нужен им. И только где-то в мифах, сказках и фильмах есть настоящее чувство, чтобы сразу и навсегда, и чтобы не было этой боли и пустоты. Но я сел на крыльцо домика Олега, Почему-то мне хотелось, чтобы он вышел. Вышел и снова меня спас. Сказал что-то правильное, что все пройдет и будет хорошо, но Олег не выходил. Наверное, ему тоже отлично спалось за городом. А раз он не страдает от любви, то и повода не спать у него нет. Я обошел вокруг домиков и еще раз обошел. Вернулся к себе. ходи не ходя, ничего не изменится. Так и будет, пусто и холодно. Я лег на свою кровать и, помаявшись еще немного, все-таки уснул. Утром меня разбудил Егор, тем, что шумно возился в своей сумке. Наконец он там что-то выискал и вышел. Я попытался снова закрыть глаза и заснуть, но понял, что бесполезно. Солнце уже взошло, пора было просыпаться, двигаться, что-то делать. Правда, что делать было непонятно. «Пойти к Олегу?» «Попросить телефон и снова позвонить Юле?» «Глупо». Я встал, открыл дверь чуть не споткнулся об Егора, сидевшего на крыльце. Перешагнув через его вытянутые ноги, я зарулил за домик». Надо было все-таки принять решение. Звонить? Не звонить? Пойти умыться и жить той жизнью, которую предлагал Олег? Податься на трассу и ехать за город? Не жить вообще? Хотя, пожалуй, последний вариант мне уже не нравился. Я присел на траву, оперся о деревянную стену домика. Тут Егор за углом радостно сказал «С добрым утром, Ириш!» Я подумал, что, наверное, Оля не так уж и права. Если бы Егор сильно-сильно любил Иру... он не смог бы так спокойно болтать с ней о ерунде. Об интернете, солнечных лучах и прочем. Потом я услышал свое имя и... С Матвеем это не ко мне. Еще бы. С Матвеем это никому Я тихо поднялся и пошел прочь от домика, пока меня не увидели. Дошел до ворот лагеря, гавкнула на меня с цепи собака-сторожа, я усмехнулся. гавкой не достанешь. Прям как иногда с людьми. Люби, переживай, а не достанешь. Было совершенно чудесное летнее утро, и в это чудесное утро я мрачно шагал в сторону трассы, еще не приняв своего важного решения. Звонить, не звонить, ехать, не ехать, и никто не мог принять его за меня. Однако до трассы оказалось дальше, чем я думал. На газельке мы проехали это расстояние быстро, а тут я шел и шел, а трасса не показывалась. С каждым шагом аргументы в пользу ехать казались все слабее. Ну вот приеду я грязно из леса, приду к Юле и скажу, я тебя люблю. Она скажет, а я тебя нет. И я уже два раза тебе все объясняла. Что ж ты такой трудный-то? Ну, может, ни слово в слово так, но смысл будет такой. И мне придется идти домой. А следом приедет Олег и все расскажет маме. А мама мне потом мозги вынесет на тему, что не надо зацикливаться на одной девчонке, и что таких Юль, у меня будет еще вагон и маленькая тележка. Она любит так говорить. Ей непонятно, что ни вагон мне не нужен, ни тележка. Мне нужна только Юля. Но тут взрослые на редкость слепы и упрямы. и думает, что все-все знает лучше тебя. Я сошел с дороги на обочину и в лесопосадку. Теперь мне было уже ясно, что ехать неправильно. А что правильно? Что-то внутри меня подсказывало, что правильно оставить Юлю в покое и очень сильно постараться жить дальше своей жизни. Жил же я без нее 14 лет. Но это что-то было глубоко, а то, что сверху говорило мне, что Юля просто не права, или я не прав. Есть какое-то волшебное действие, совершив которое, я получу желаемое, от которого... Голова пошла бы кругом. Я уперся лбом в дерево. Черт подери, ну почему, почему жизнь настолько запутана? Почему другие живут проще? К примеру, та же Ира. Я попытался ее представить. Представил только стрижку, сережки и мальчишские джинсы. Какого цвета у нее глаза? Не заметил. Ира жила просто... Я сел на ее скамейку, она меня пнула. Я укрыл ее штормовкой, она ко мне прислонилась. Она явно не мучилась проблемами, как кого-то завоевать и что ей сегодня делать. Правда, ее родители разводились. Наверное, это неприятно. Но, с другой стороны, у нее хотя бы какое-то время был отец. нет никогда не было. Даже популярной сказки, что он погибший летчик, не было. Мама не затруднилась сказкой и сказала всю правду. Отцу я был не нужен. «Интересно, если бы он у меня был, было бы проще? Может, он объяснил бы мне, что делать в таких вот случаях?» Я пошел в обратном направлении, в лагерь, потому что понял, все мои проблемы не решатся прямо сейчас, сколько ни упирайся альбом в дерево.